Глава первая. Энджи. «Ну и зачем ты её сюда припёр?» Незнакомый голос извне. «Говорю ж тебе. Я спросил из департамента. Она ответила «ага», а потом в обморок упала. И что мне оставалось? Бросить её в двадцать первом веке в Москве? Третий анцариец успел уйти. Вот удостоверение. Её зовут Ворон Анжела Николаевна. Сейчас проверим по нашей базе данных». Звуки растекались. Слова то собирались вместе, то вновь распадались на осколки. Я понимала, что говорили мужчины, хотя я не знала точно, что это за язык и где я нахожусь. Но, услышав свое имя, резко распахнула глаза. Я полулежала в странном кресле, как будто надо мной только что проводили опыты. На голове датчики. Сверху какой-то нереальный монитор. Кажется, меня похитили сумасшедшие охотники на вампиров. Нужно бежать отсюда. Желательно сразу в полицию. Только кто мне поверит, если расскажу правду? Я благоразумно решила не орать, а сначала осмотреться. В движущихся креслах перед большим экраном сидели двое мужчин. Один лет пятидесяти, сединой на висках, на вид вовсе не злобный. Второй — помоложе. Воспользовавшись тем, что в этот момент незнакомцы отвлеклись, я смогла рассмотреть его получше. Мрачноватое, хоть и симпатичное лицо. Тёмные короткие волосы, чёрный комбинезон. Широкие плечи закрывали картинку на экране, и я не могла знать, что похитители там рассматривают. Сама комната была под завязку напичкана аппаратурой. Это конец. Не найдёт меня никто. И поминай, как звали. Мне штаба точно не сбежать. В возрасте 25 лет пропала без вести. Младший следователь по уголовному делу. Озвучил мои данные старший из мужчин. Что значит пропала без вести»? Эй, они сколько меня тут продержали в отключке!» Захотелось крикнуть, но я не смогла. Лишь глубоко задышала, пытаясь осознать реальность. «Слушай, Саймон, давай, пока она не очнулась, я ее назад отправлю». Предложил второй, и я вдруг узнала его голос. «Это тот самый тип, что меня спас. Он же и похитил». «Сейчас отправлю данные в вариатор. зададим вероятность». Недовольно отозвался старший, и на пару минут воцарилось молчание. «Смотри, она должна была погибнуть». Добавил он. «Чёрт, прибор не лжёт. Ты прав. Ансарийцы её убьют». Выдохнул брюнет. «Именно. Предупредить в прошлом мы её не можем по уставу. Сам знаешь риски». «Конечно». «Изменение кривизны пространства и вероятность получить альтернативное будущее вплоть до мировой катастрофы. Но что нам с ней делать?» Его вот тон показался мне унылым, что я тут же подумала. «Убьют. Точно. И снова закрыла глаза». «Что делать, что делать?» Передразнил первый. «Раньше думать надо было, Шер. Я тебя считал ответственным офицером. Да кто знал, что девчонка появится в самый неподходящий момент?» возмутился второй нужно предвидеть все вероятности никто ведь не заставлял тебя тащить ее сюда никто согласился молодой ну вот так что это полностью и целиком твоя вина ладно опросим ее когда начнется уже загрузил ей в память язык центра она же только по русски разговаривала при мне да но я не удивился мы же все учим древние языки перед тем как отправиться на задание «Почему ты так уверен, что она останется здесь?» Настороженно спросил Брюнет. «Эй, Саймон, ты что задумал?» Я приоткрыла глаза, пытаясь понять, что они со мной сделали. Старший вдруг приосанился, улыбнулся и снова взглянул на экран. «Шер, у тебя же нет напарника. Я давно привык работать один, точнее с Крашем. Все потому, что с тобой работать просто невозможно» потому что кто-то должен следовать уставу и правилам, которым ты сам же и не последовал, Шер. Ты же знаешь, что будет за нарушение устава департамента. Покачал головой старший. В общем, я постараюсь все уладить. Сам отправлю в МКВП отчет. Если все получится, обучим, пусть работает у нас. Боюсь, Саймон многое придется объяснять, когда начнется. Натужно вздохнул Шер и вдруг поднялся, шагнув ко мне. «Сейчас с ней что делать? Не можем же мы оставить её в департаменте?» «Ты прав», — озадачился старший. «Знаешь, а забери её к себе домой, пока мы ей служебную квартиру оформим». Последние слова окончательно подорвали моё терпение. Я подхватился из кресла, отчаянно сдирая из себя датчики, и как заору, «Сейчас же верните меня назад!» От моего крика задрожала аппаратура. Шер подскочил, пытаясь придержать какое-то устройство а я зацепилась ногой за кабель и рухнула прямо ему на руки. Громко чертыхнулась, когда он, наконец, смог освободить меня и поставил на пол перед собой. На его лице проскочило недоумение, плавно переходящее в ярость. «Знаешь что, Саймон, ты считай меня кем хочешь, но я ее к себе не заберу. Ты же в курсе, что Краш не любит гостей. И предлагаешь мне вот это еще и домой привезти?» Процедил он сквозь стиснутые зубы. «Совсем ненадолго». «Я постараюсь решить вопрос с МКВП как можно быстрее. Не оставлять же её в департаменте в конце-то концов. Заодно адаптируешь к нашему времени». Попытался остудить его злость начальник. Пока они разговаривали, я бросилась к двери, но обнаружила, что комната закрыта. От злости ударила пару раз кулаком, а потом в отчаянии схватилась за голову. «А ну-ка, успокойся!» Послышался за спиной серьёзный голос старшего. «Иди сюда, поговорим». Я собралась с мыслями, посчитала про себя до пяти и медленно подошла к Саймону. «Кто-нибудь скажет, где я?» — выдохнула я. «Понимаешь ли, Анжела, ты находишься в будущем относительно твоей реальности». «Офигеть! И какой же сейчас у вас год?» — уточнила я. До этого момента весь разговор казался полным бредом. «2820-й». «Не знаю почему, но все сомнения вдруг испарились. Я поверила. Иначе как можно объяснить то, что происходит? Но при этом захотелось расплакаться от обиды. И я не смогу вернуться домой?» «Нет, это исключено. Я объясню потом, когда ты успокоишься». «Люди уже изобрели машину времени», — поинтересовалась я. «Все же любопытно, что здесь происходит. Подыграю им пока. А потом, может, что и придумаю». «Да, и довольно давно. Это было секретной разработкой, но информация уже просочилась в массы. Раньше машинами времени пользовались лишь учёные-исследователи. Теперь, когда появились нелегальные путешественники во времени, возникло множество проблем. Понимаешь, одна ошибка может стоить нам всего того, что есть на Земле. Человечество и так едва удержалось от ядерной войны. Это очень сложно объяснить». Надеюсь, потом ты все поймешь. Саймон говорил долго и серьезно. Я же внимательно слушала, но думала при этом о своем. Если есть машины времени, то я смогу вернуться домой. Да мало того, в голову тут же налетели сумасшедшие идеи. Если это правда, если путешествия во времени реальны, значит, можно полностью изменить жизнь. Ромку вернуть, например. Или даже встретить его раньше, чем он женился на своей крале. Я мысленно надела розовые очки, не слушая, что твердил новый знакомый. «Поедешь с алеоном Он тебе все покажет и расскажет», — договорил Саймон. «С Элеоном?» Я оглянулась, рассматривая типа, который притащил меня сюда. ну уж нет. Только не с ним. Я его боюсь». «Что ты, дорогуша?» Саймон дружески обнял меня за плечи и продолжил приторно-сладким тоном. «Элеон Шерман — наш лучший сотрудник, душа компании. Сама это скоро поймёшь». ага Буркнул Шер и демонстративно отвернулся. «Значит, решено. Всё, моё рабочее время давно закончилось. Я домой». Саймон подмигнул Шеру и вышел из кабинета, а мы остались наедине с моим похитителем, бросая друг на друга взаимно недовольные взгляды. Шер Всегда считал, что тружусь на совесть. Вообще со мной сработаться тяжело, а ужиться и подавно. Я люблю во всём идеальный порядок. Наверное, педант по жизни. За свои 33 я успел сменить трёх жён. Или это они меня сменили? Детей нет, квартира по современным меркам маленькая, служба опасная и непредсказуемая, рабочий день не нормирован Чаще всего я бываю в департаменте около четырёх раз в неделю если только нет командировок. А вот с командировок и начинается вся непредсказуемость. Планирую, что путешествие займет пару часов, а сам задерживаюсь из-за всяких непредвиденных ситуаций в прошлом на два, три, а то и больше дней. Но самое обидное состоит не в этом. Я все равно возвращаюсь в одно и то же время. В тот же момент, когда покинул свою реальность. Правда, полагаются бонусы, да и обеспечение в командировках неплохое. Бонусы. Это такая интересная вещь, которую не так давно изобрело наше уважаемое Министерство по контролю за временными перемещениями, или МКВП. Там разработали новую программу специально для тех, кто путешествует во времени. За все командировки на личный счет зачисляют эти самые бонусы, которые рассчитывает наш компьютер по сложной программе. В данных учитывается длительность пребывания в прошлом, опасность для жизни и здоровья, успех выполнения задачи и другие факторы. Бонусы можно обменять на отгулы или сделать перевод средств на денежный счет. Кому как нравится. Но, чувствую, за командировку в Москву 21 века я наоборот уйду в минус. Еще и надбавку снимут. Работа наша уже не такая секретная, как это было раньше. Но выдавать тайны все равно нельзя никому. В основном жару задают ансорийцы. Они же вампиры с планеты Ансара, звёздной системы Арктура. Планета открыта землянами не так давно. Но древняя раса довольно-таки развита и обладает всевозможными способностями. В космос они вышли относительно недавно, всего лишь лет 300 назад, да и то благодаря землянам, наладившим с ними контакт. Вампиры Ансары очень похожи на людей внешне, а вот внутренние органы и кровеносная система абсолютно иные. Способности ансарийцев удивительны. В них входит быстрая регенерация тканей и органов. Раса ещё не до конца изучена землянами, но теперь их и на Земле достаточно. Сто лет назад ансара вошла в новое объединение Конфедерацию населённых планет. Сейчас вампиры могут свободно посещать Землю. Они скупают недвижимость и акции компаний. Многие из них уже плотненько обосновались на нашей планете. Ведь условия здесь для них почти что райские в сравнении с другими обжитыми колониями галактики. Единственное, свет нашего Солнца для них крайне вреден и порой смертельно опасен. Но все знают, зачем они сюда летят на самом деле. Человеческая кровь для них — лучшее лакомство, почти что наркотик, хотя официально они не могут её употреблять, ведь это запрещено законами Конфедерации. Когда земляне изобрели машины времени, агенты анцарийцев первыми похитили эту разработку чтобы проникать в прошлые планеты, где люди их боялись и почитали за мифических существ, создав целый культ, выдумав легенды и различные страшилки. Но мы-то теперь знаем, кто они такие на самом деле. Всего лишь инопланетная раса. Если бы не изобретение вариатора, мы могли бы и не догадаться, как все обстоит на самом деле. Зачастую встречаются довольно интересные ансарийцы, не представляющие угрозы. Например, Ален Миратус наш внештатный сотрудник. Приятный, абсолютно бесшабашный парень, хоть и вампир. Рост метр девяносто, худощавый, с длинными чёрными волосами, из-за которых не видно даже глаз. Руки в татуировках, а губы тёмно-фиолетовые, словно небо на закате. Обычно появляется в департаменте вечером, рассказывает забавные истории. Он один из немногих, кого признаёт мой краш. Именно Аллен и вычислил для меня банду ансарийцев в Москве 21 века. Долго готовиться к заданию не пришлось. Русский я выучил еще несколько лет назад. Да и основной язык конфедерации не слишком-то от него отличается. По своей сути, язык конфедерации — три самых распространенных старых земных языка, объединенных в один. Его создали искусственно, когда возникла острая необходимость но благодаря современным методам обучения прижилась новая речь довольно быстро всего за каких то пару поколений задание провалилось с треском и теперь я иду к своему кару на парковку а за мной плетется девица из прошлого которую я по досадному недоразумению прихватил с собой в наше время никому не пожелаешь такой участи она ж дикая перед тем как сознание потеряло чуть мне все лицо не расцарапало э успел отвернуться чего она, интересно, испугалась. Смотрел в зеркало, вроде бы все со мной в порядке, волос темные, недавно постригся, глаза серые. Чем же я отличаюсь от мужчины ее времени? — Давай, шевелись быстрее! — бросил ей через плечо. — Как там тебя? — Анжела Николаевна! — деловито отозвалась она. Не понял, отчего она недовольна? Кажется, это она едет ко мне домой, вовсе не наоборот. В этот момент-то захотелось пристрелить Саймона а потом и эту Фифу. «Слушай, ты...» — повернулся к ней. «Может быть, для кого-то ты Анжела Николаевна, но я буду называть тебя Энджи, чтобы не ломать язык, понятно? Я даже приостановился, чтобы посмотреть на ее реакцию». «Да пошел ты, Шер! Сам знаешь, куда!» — фыркнула она. «Меня зовут Элеон, если ты еще не запомнила». «Элеон Шер? Да мне все равно!» «Верни меня обратно, никто и не заметит. Скажи, что сама сбежала». Она вдруг остановилась, сложила руки под подбородком и заморгала длинными ресницами. «Не могу, даже если бы захотел. Ты же слышала, что сказал Саймон? Мне проблемы не нужны», — твердо заявил я, стараясь сохранять спокойствие. «Да плевать на вашего Саймона. Я же не нужна тебе. Пожалуйста». «Нет», — пресек я ее стянание. «Мы отправим запрос в Министерство по контролю за временными перемещениями. А вот если они его одобрят, тогда у тебя есть шанс». «Это возможно?» Не отставала она. В голубых глазах вдруг загорелась надежда. «Теоретически, да», — пытался отговориться я. «А практически?» «Пока подобных случаев не было. Слушай, ты можешь помолчать хоть немного? И так голова болит после возвращения из прошлого». Я молчать не собираюсь. То, что я здесь нахожусь, исключительно твоя проблема. За этим приятным разговором мы добрались до моего кара. Энджи вдруг остановилась, губы мелко задрожали. «Эй, ты чего застыла, как истукан?» — не выдержал я. «Там... там... это...» В ее глазах мелькнул такой ужас, будто она увидела трехглавого монстра-сырогора. «Страшилище!» Повернулся, пытаясь понять, о ком она. Из полуоткрытого окошка кара высунул морду Краш, радостно щелкая зубами, и довольно заурчал. «Крашик! Заждался? Ну, прости, вкусняшки дома!» Я достал из кармана чип управления каром и открыл дверь. «Энджи! Как же меня раздражал этот Шер! Невероятно сложно представить такого противного мужика, Не во всех отношениях, конечно. На вид он очень даже неплох. Если бы не был таким занудой, на него можно было бы обратить внимание. Хотя мне всегда нравились ухоженные и выбритые мужчины в деловых костюмах с галстуками. А этот? Настоящий мужлан в комбинезоне. И такой же наглый. Хотелось громко послать его всем известной русской фразой. Тем более он понимал русский язык. Это же надо было взять вот так и утащить меня в будущее. Я вертела головой. Рассматривая высокие здания, башни с разноцветной иллюминацией, порой она проявлялась просто в воздухе. Странные машины, блестящие капсулы с затемненными окнами, дороги в воздухе, напоминающие американские горки, над которыми пролетали эти самые капсулы, даже не касаясь металлических полос. А вот и парковка. Темнело. Кругом зажигались все новые и новые огни, охватывая видимое Капсул здесь всего с десяток. «Правильно, нормальные люди давно дома сидят, а такие придурки, как Шер, шатаются в прошлом и похищают порядочных девушек». От этой мысли снова перекорюжило. «Хотя, он же спас меня от вампиров». «Интересно, они на самом деле вампиры или же нет?» Шер называл их весьма странно и знал, кого искал в прошлом. «Только вот меня, как угораздило с ними встретиться. Ладно, поживем, увидим. Я приостановилась рассматривая машину Шера, кажется, у меня были глюки. Из приоткрытого окошка торчало крокодилье морда. Огромные зубы щелкали. Коричнево-зеленая зверюга издавала одновременно шипение и страшные гортанные звуки. Да это же та самая тварь, из-за которой я потеряла сознание. — Эй, ты чего застыла, как истукан? — не выдержал я. — буркнул Шер, открывая тачку будущего. там это Страшилище! Икнула я. Кажется, сейчас я снова в обморок шлепнусь. Но Тугадумшир явно не понимал, в чем дело. «Крашик, заждался? Ну, прости, вкусняшки дома». «Так это его чупакабра. Только ее мне не хватало для полного набора потрясений сегодняшнего дня. А потом случилось самое худшее. Две рекапы плавно отъехали в сторону, и эта зверюга выпрыгнула, спружинив на когтестых задних лапах. Она оказалась с метр в высоту, угрожающе размахивала хвостом, да еще и рычала. «Шер, убери от меня это! Немедленно!» — завопила я от страха. Даже не заметила, что оказалась на крыше капсулы. Как только туда запрыгнула, ума не приложу. А страшная тварюга потянулась на задних лапах ко мне, принюхалась и как щелкнет огромными зубами. «Краш, иди ко мне! Ну и зачем же ты напугал Энджи?» что? «Это и есть твой напарник», — дошло до меня. Шер недовольно подпер руками бока, сверкнул глазами. Омега-ящерица пристроилась рядом, потираясь об ногу Шера. «Идиотка! Немедленно слезь с крыши!» — рявкнул Шер. «Ты сначала убери его!» — поставила условие в ответ. «Никуда я его убирать не собираюсь. Он мой друг». «Друг? Да кто он вообще такой?» «Велоцираптор». «Что, сама не видишь?» Заявил Шер с упреком, будто я обязана знать в лицо всех чудовищ на свете. Попыталась припомнить, что это за животное. Но память отшибла. На раз. Знакомая названница. Может, оно по-русски иначе звучит? Ящерица не ящерица. Он что, динозавр?» Сообразила я. «Ну, конечно!» Возмущенно произнес Шер. «Спрыгивай, он тебя не тронет!» «Краш — самое дружелюбное существо на планете!» «Я с ним никуда не поеду!» «Твою мать, младший лейтенант Ворон! Слезла быстро с крыши моего кара! Ты мне сейчас все покрытие поцарапаешь! Это приказ!» Гаркнул Шер так, что у меня сердце в пятки ушло. Я осторожно сползла, спряталась за машиной. «Вот ты как со мной, Шер! Слушай, а кто ты по званию, а?» «Майор Элеон Шерман». Следственный отдел департамента полиции времени. — Отчеканил он. Хочешь сказать, майор Шерман, что этот веромоцептер — твое домашнее животное? — Велоцираптер. Не только домашнее. Я два года обучал его на поиск ансарийцев. Украшено на них повышенное обоняние. Да, мой хороший. Почесал он кожистый нарост чудовища за золотистым глазом. Краш довольно заурчал увернув к Шару зубастую пасть. И он меня точно не тронет. Недоверчиво спросила я. — Да что ты заладила? Говорю, нет. Поехали уже. — К тебе домой? Вместе с ним? — уточнила снова. Вдруг Шар пошутил. — Да, за что ты свалилась мне на голову? Будто других проблем нет. Он демонстративно ударил себя ладонью по лбу. Ты, намордник, ему не пробовал надевать? Он же мне пол руки оттяпать может. Предложила я вполне приемлемую, с моей точки зрения, альтернативу. «Если ты сейчас же не прекратишь истерику, я надену намордник на тебя». «Только попробуй», — фыркнула я. Но другого выхода у меня не было. Заглянула в машину. «В принципе, можно разместиться, если сесть около шера. Но уж лучше я потерплю человеческую скотину, чем живу в динозавра». С этой мыслью я примостилась на переднем сиденье. «Так бы сразу». «Краш, ну-ка внутрь!» Вздохнул Шер. Чудовище запрыгнуло на задний ряд кресел и нагло уселось, выглядывая в окно. Шер разместился на месте водителя, нажал несколько кнопок, задвинув перегородку между частями кара, и меня временно отпустило. Мы бесшумно взлетели над странной дорогой, уходящей вверх к таинственным небоскребам, застывшим в россыпи огней. Шер «Вот ты за что мне такая обуза?» «Да ещё крикливая и стервозная. Мало своих жён было, так теперь терпеть эту Энджи. Проблема отношений моих с женщин с Крашем — постоянная беда. Первая жена ушла несколько лет назад, когда я только-только привёз Краша малышом из командировки. Так уж получилось, что мы преследовали банду нарушителей. В тот раз это были наши, земляне. В ту пору я только начал работу в департаменте» мы гнали преступников по разным секторам времени. Третьим оказался 2172 год, из которого они, поняв, что мы вышли на их след, тут же сорвались в 1992. -й. А происходило все на территории Южной Америки. Появившись на своем аппарате над джунглями, где виднелся древний храм Майя, в округе которого разбили лагерь археологи той эпохи, они здорово напугали ученых, что мирно спали. Рассвет только занимался Осветив прожекторами небо над джунглями, они зависли в воздухе, а потом переместились в пространство над индейским поселением, чтобы сделать посадку в лесу. Но режим левитации у них вышел из строя. И тут они заметили нас. Я летел в стелс-режиме, пытаясь подойти незаметно как можно ближе, а мой напарник, Рамон, уже навел уловители, чтобы блокировать их аппарат. Небо вновь осветил луч прожектора. Двигатели последних моделей работают не на реактивном принципе. От него разработчики отказались лет сто назад. Принцип действия аппаратов департамента основан на генераторах переменного магнитного поля. Мы учим всю теорию, как только попадаем в департамент, ведь должны знать основные принципы действия наших аппаратов, чтобы в случае чего самостоятельно устранить неисправность. Так вот, в момент, когда уловители уже были наведены на цель — Наш стелс-режим, при котором нас окружает отражающее поле, делая невидимыми, вышел из строя, как впрочем бывает частенько. И мы спугнули нарушителей, которые в попхах метнулись в следующий сектор. Но они успели сделать обманный манёвр, тем самым перебросив нас в эпоху мелового периода. И так уж получилось, что именно там один из конденсаторов потока вышел из строя. Сплошная полоса невезения. Пока Рамон, который разбирался в технике лучше меня, возился в моторном отсеке, я решил набрать воды, чтобы потом пропустить её через фильтр нашего аппарата. «Ты там смотри, не задерживайся!» — буркнул Рамон и вновь взялся за механизмы. «До взлёта два часа, а нарушителей мы всё равно уже упустили. Постараюсь. Главное, не застрять тут надолго. Думаю, компьютер уже сбросил на главный департамент наши координаты. Хотелось бы верить, что не будет, как в прошлый раз». «Да, бывает всякое. Наша работа, как никакая другая, сопряжена с постоянным риском. Если вдруг случится сбой в настройках бортового компьютера, и при этом что-нибудь сломается в двигателе, считай, что ты остался в прошлом навечно. Конечно, потом может повести и твой сигнал бедствия засекут. Иногда нашим оперативникам приходилось прожить в какой-нибудь эпохе несколько лет, прежде чем их спасали. А некоторых вообще не находили. Мы все это знаем» когда подписываем контракты с департаментом. Мы впервые попали в ту эпоху. Хорошо хоть не забросило в начало сотворения земли. Оттуда ещё никто не возвращался. И я, вооружившись бластером, выбрался на разведку в лес, кишащий огромными насекомыми. Стояла мёртвая тишина. И тут раздался оглушительный рёв гигантского монстра, вышедшего на охоту. Откуда ни возьмись, выскочила небольшая самка велоцираптора, за которой тянулись двое малышей. «Видно только научившихся ходить». Восьмиметровое чудище, вид которого я так и не успел определить, бросилось на небольшого, но верткого велоцираптора. На несколько минут завязался целый бой, и в результате победил гигант, хоть самка и отбивалась как могла. Этот же хищник убил одного её детёныша, а второй исчез. Как я подумал, в тот момент и сбежал в лес. Стрелять не пришлось. Опасный ящер не заметил меня а я и забыл о том, что искал ближайший водоём. Я сверил время и координаты по браслету на запястье и понял, что времени уже нет, и вернулся к кораблю, который как раз закончил ремонтировать Рамон. Теперь он потягивался в кресле пилота и зевал. «Ты спал, что ли?» — спросил я. «Тебя пока дождёшься», — буркнул себе в усы Рамон. «Всё готово к отправлению. Возвращаемся на базу». Вскоре мы материализовались в ангаре департамента. Его координаты были заложены в базе нашего корабля. Таких ангаров несколько, чтобы не вышло накладки. Хотя зачастую мы выходим на орбите Земли, а оттуда летим на полигон. Мы с Рамоном передали информацию в центральный компьютер департамента. Вышли, закрыли двери корабля, и вдруг из моторного отсека раздался странный писк. Мы переглянулись. Звук повторился с новой силой а потом кто-то принялся отчаянно царапать обшивку нашего корабля изнутри. «Открывай! Там что-то есть!» — испуганно крикнул Рамон. Я достал из кармана пульт, открыв люк, а оттуда показалась мордашка того самого малыша, семейство которого было убито на моих глазах. «Чёрт возьми, Шер! Да ты динозавра с собой притащил!» — воскликнул Рамон. «Что? Это ты спал с открытым люком! Да мало ли кто туда мог ещё забраться!» «Ты же у нас механик!» «Нет, дружище, ты командир и несешь ответственность!» «Это ты должен был проверить состояние корабля!» Ругались мы. Тем временем маленькое чудовище вылезло и неуклюже попрыгало в мою сторону, опираясь на длинный хвост. Потом уселась, глядя на меня добрыми глазками, щелкнула пару раз челюстями и сказала «Краш!» «Он тебя признал за новую мамочку!» Рамон громко расхохотался. «Представляю, что на это скажет Саймон! Ты же знаешь устав!» «Понятно. Премиальных бонусов и так не видать». Сначала Краша отправили в нашу лабораторию. Да только он там разнес всю дорогостоящую аппаратуру, стоимость которой высчитали из моей зарплаты. А потом обнаружилось, что он имеет острое обоняние и недолюбливает ансорийцев. И тогда полковник Фаррелл в добровольно-принудительном порядке отдал Краша на воспитание мне. Жаль, указаний по обучению велоцирапторов не было. Пришлось применять методы, которыми пользовались наши предки на протяжении тысячелетий. Начинать с лакомства, а дальше — натаскивание, обучение, работе по следу, общее послушание, защита и удержание. Вместо фигуранта наш внештатник — ансариец Ален Миратус — Правда, ему пришлось заниматься с Крашем, облачившись в бронированный костюм. Но усилия того стоили. Он все же нашел к нему подход. И когда выяснилось, что Краш может делать эту работу не хуже, чем его коллеги из прошлого, собаки, которых сейчас практически не используют на службе, то стал одним из полноправных членов нашего коллектива. И всегда радовался, если Аллен приносил ему что-нибудь вкусное. Урчал и терся о его ноги, зазывая к новым занятиям. Правда, с другими ансорийцами всё обстояло гораздо серьёзнее. Первая жена, Лара, не особо обрадовалась, что в квартире, помимо нас, будет жить своеобразный домашний питомец. Точнее, совсем не обрадовалась. И хоть Краш в то время был малышом, его можно было спокойно носить на руках. В первую же неделю он умудрился сожрать всю косметику моей жены. А потом добрался до коллекции туфель, которую Лара так старательно подбирала. С седьмой парой обуви она чинно собрала свои вещи, вызвала такси и покинула меня навсегда. Документы на развод пришли через месяц после того дня. С тех пор так и завелось. Женская косметика для Краша была словно для кота Валериана. Он не мог пройти мимо губной помады или туши для ресниц. Всё это захватывалось его длинным языком и отправлялось прямиком в рот, хрустело на многочисленных зубах и выплёвывалось обратно в виде пустых испорченных упаковок. «С моей второй женой краш изначально поладил. Хлоя не пользовалась косметикой, а по поводу туфель была предупреждена еще до свадьбы. Кстати говоря, это не я нахожу себе жен. Почему-то женщины всегда находят меня сами. Они наивно полагают, что холостяк с офицерским званием и квартиры в центре города не должен оставаться одиноким. Но дело вовсе и не в этом». Краш поначалу воспринимал новую женщину в его квартире вполне сносно, пока она не начала прятать от него пакеты с сухим кормом для собак, который он любил не меньше свежего мяса. Жене не понравилось, что Краш потрошил своими передними лапами каждый принесенный пакет, выбрасывал содержимое на пол, а потом слизывал по одной грануле, топча остальные массивными задними ногами. А он-то в то время был уже не маленьким, хоть и ребенком в душе. Роботов Краш тоже не переносил на дух. Наш робот-уборщик не успевал справляться с этими его шалостями. Каждый раз, когда тот выползал из своего угла, смести очередную порцию растоптанных в прах гранул корма, Краш, как настоящий охотник, выскакивал с рёвом из засады, чтобы нападать ему. Это было ещё одним его развлечением. Услышав мой возмущённый оклик он быстренько ретировался на своё любимое место за диваном и выглядывал оттуда с виноватым видом. Робота-уборщика отключили и спрятали в кладовку, на случай крайней необходимости. А хлои пришлось убираться вручную. Долго она не выдержала. Третьей моей женой стала девушка-биолог. Началось с того, что Дайра изучала повадки Краша, прослышав, что в департаменте появился настоящий динозавр. При этом она старательно записывала все, что он делал, в электронный блокнот, писк которого раздражал моего друга. Потом она запретила покупать собачий корм, решив перевести Краша на соевые заменители. Краш сначала не понимал, в чем дело, но доходило до него все быстро. И когда он просек, что эта наглая, по его мнению, особа, поселилась в нашей с ним квартире, то первым, что он испортил, стал ее электронный блокнот. Дайра обозвала его чудовищем и проглотом, а когда Краш влез в нашу постель во время секса, Щелкнул пару раз челюстями и заунывно запел, докладывая, что его пора сводить на улицу. Вся любовь испарилась окончательно. Он начал мстить и находить любой момент, когда меня не было рядом, чтобы легонько цапнуть Дайру за ягодицу. За что был наказан неоднократно. Но когда в очередной раз позабавился так посреди парка на виду у сотни людей, а с Дайры упали брюки, которые он разорвал аккурат пополам, она устроила скандал, и последовало участи моих бывших жен. Вспоминая жизнь, я хмуро посматривал на блондинку, которая по просьбе моего шефа ехала со мной ко мне домой. Теперь она будет мозолить глаза, пока ей не оформят служебную квартиру и не разберутся с ее проблемой в министерстве, куда Саймон отправит отчет о нарушении. «Правда, шеф тут обещал мне помочь». Наглая особа с опаской поглядывала на заднее сиденье где уныло смотрел в окно мой любимец и единственный в жизни друг. Он уже понимал своим рептилием умом, что сегодня я буду уделять внимание моей самке, за которую он принимает Энджи, а ему придётся провести ночь на коврике за диваном. а я не предам тебя крашек. Пусть эта девица не думает, что ей удастся вывести меня из равновесия. Я терпел её лишь потому, что сам виноват в ситуации. Несколько дней придётся подождать, — но жизнь у меня не покажется ей сказкой. А вот ты мой дом. Место на парковке оказалось свободно. Я остановил кар, заглушил двигатель. «Краш, идем, занесем домой вещи, пристроим эту дамочку и отправимся на прогулку».